Таракан безобиден и по-своему элегантен. В нём есть стремительная пластика маленького гоночного автомобиля. Таракан, не в пример комару молчилив. Кто слышал, чтобы таракан повысил голос? Таракан знает своё место и редко покидает кухню. Так они пахнут. Наоборот, борцы с тараканами оскверняют жилище гнусным запахом химикатов. Мне кажется,